Глава 7 Вызвав остальных бортпроводников, Джо велел себе успокоиться. По телефону она старалась говорить беспечно. Бедняжки не представляли, что она на них обрушит. «Что такое? На молитву собрались? Что тут происходит?» Джо вздрогнула от того, как бесшумно подошел Большой Папочка. Может, на его бэджи и значилось, Майкл Родербург, но в Коустл все звали его Большим Папочкой. и большого папочку в «Коустел» знали все. 160 сантиметров в прыжке, на вид не даже 50 килограммов. Он был первоклассным бортпроводником и одним из тех немногих работников с трехзначным номером, кто до сих пор летал. «Коустел Эйрвей» стала третьей его авиакомпанией с тех пор, как он начал свою карьеру. Целую вечность назад, когда точно он не уточнял. Это был ходячий, неисчерпаемый кладезь авиационного фольклора. И никто не смел усомниться в достоверности его историй. Пассажиры и экипаж его либо обожали, либо понятия не имели, что о нем думать. Но так или иначе, большому папочке срок могло сойти хоть убийство. «Где Келли?» — спросила Джо. «Сейчас будет». «Хорошо, слушай. Скоро все станет... интересно. Понятно? Я объясню, когда она подойдет, но это мы с тобой здесь ветераны. Это нам надо держаться, потому что я не знаю, как отреагирует Келли». «На что отреагирует?» спросила Келли, незаметно подкравшись за шторки. «Так, слушай, деточка». Большой папочка хлопнул в ладоши. «Учеба кончилась. Теперь понеслось говно по трубам. Но что бы сейчас ни сказала Джо, ты, главное, помни, самолеты летают без проблем, даже с одним двигателем. А если с борта сойдут живыми минимум 75% человек? Как по мне, это уже победа». «Ну, очень подбодрил», — выгнула бровь Джо. «Ну ладно, слушайте». мы столкнулись «Я... Слушайте, нам придется...» Она вздохнула. «Короче, ребята, это что-то новенькое». Не обращая внимания на их взгляды она собралась силами и одним махом сорвала этот пластырь, как ранее сделал Билл. Никто даже не шелохнулся, пока она описывала ситуацию. Как только джода говорила округленные глаза Келли заметались между ней и большим папочкой, будто она смотрела теннисный матч, а два старших работника уставились друг на друга с одинаковыми выражениями, приподнятые брови поджатые губы пока тикали секунды во время предполетного брифинга джо спросила келли сколько она уже летает та ответила чуть больше месяца джо поняла что бедная девочка видимо еще ни разу не сталкивалась даже с необходимостью оказывать первую медицинскую помощь не то что с выпавшими кислородными масками я могу обслуживать пассажиров об этом не волнуйтесь сказала келли они разом посмотрели на нее это в каком смысле спросила джо «Ну, пока вы всё улаживаете. Я там буду разносить еду и напитки». джой и большой папочкой переглянулись. Джо мягко заговорила. «Слушай, деточка, наши обычные обязанности — напитки, еда, улыбки. Ты же понимаешь, что мы здесь не для этого». «Да, но делать-то это всё равно кто-то должен», — сказала Келли. «Я просто говорю, что беру весь сервис на себя, а вы можете сосредоточиться, ну, знаете, на остальном». Джо смотрела, как молодая стюардесса надевает перчатки и расправляет мусорный мешок. «Я буду собирать мусор и просто, ну, знаете, обслуживать. Все равно, наверное, лучше, чтобы я не путалась у вас под ногами. Я новенькая, так что... Я просто буду мешаться». Джо взяла ее за руку и не дала сдвинуться с места. По щеке Келли скатилась крупная слеза, капнув на красную форму прямо над крыльями. «Келли», — сказала Джо, — «не это наша работа». обслуживание для нас на втором месте С тех пор как джо впервые проходила подготовительные курсы минул уже не один десяток лет но это не имело значения. Те пять недель вспомнились во всех красках будто она выпустилась вместе с келли в прошлом месяце Неустанная учебы и письменные контрольные первая помощь и самооборона повторение раз за разом эвакуации сотен человек при возгорании на борту или после посадки на воду они с одноклассниками потея и задыхаясь кричали до хрипоты руководили спасением Они узнали обо всех видах пожаров и о том, как их тушить. О химических атаках, сердечных приступах, угонах самолетов. О федеральных нормах и федеральных воздушных маршалах. О турбулентности, о террористах. И все это в металлическом цилиндре под давлением в 11 километрах над землей, на скорости тысячи километров в час. Пять недель подготовки и только один день им рассказывали о питании, напитках и гостеприимстве. Джо смотрела, как младшая стюардесса старается дышать ровно и знала. Теперь Келли поняла, в чём на самом деле заключается её работа. Келли посмотрела в сторону хвоста, мотнула головой вправо и влево, проверила все выходы, попыталась отстраниться от Джо. "Милая", сказала Джо. "И что ты будешь делать?" Келли молча уставилась в салон. Большой папочка прочистил горло, закрыл глаза, резко вдохнул раздувая ноздри. "Ладно", сказал он и раскрыл глаза. "Я так скажу. Когда всё это останется позади, и мы сойдем в аэропорту Кеннеди, кому-то придется нести мою сумку за меня, потому что лично я покачу вот эту штуковину». Он выразительно ткнул пальцем в тележку с алкоголем. «Прямиком к себе в номер». Джо обернулась к Келли с вопросом в глазах. «А что насчет тебя?» «К такому я не готова», — прошептала Келли. «У меня даже испытательный срок еще не кончился». Джо еле сдержала смех, и в такое время бедняжка переживает из-за начальства. «Знаю, милая, это нечестно, да?» Она покачала головой. «Но что есть, то есть». Все трое постояли молча, обдумывая ситуацию. Келли взяла у папочки салфетки и утерла слезы. Высморкалась, пожевала губы и прочистила горло, выдавила улыбку. Остальные вежливо проигнорировали ее подергивающуюся щеку. «Я-то сама больше по виски сказала Келли. Из-за юношеской интонации большинство ее фраз звучали как вопросы. «Поэтому чур, Джек, с имбирным элем — мои». «Ну, договорились», — одобрительно кивнула Джо. «Джек с Элем тебе, мне бутылка Шардоне из первого класса, а остальное, как я понимаю, папочки «В точку!» — кивнул тот. «Ну а пока, — сказала Джо, — «пока надо готовить самолёт из 144 пассажиров к химической атаке и аварийной посадке, хорошо?» «У меня такая мысль». «Прошу прощения!» От внезапно раздавшегося голоса они все подскочили. «Я хотел спросить, какие закуски...» «Нет, — сказал папочка, — мы заняты». «Вы доели курицу всего полчаса назад. У вас все нормально с сахаром в крови». Задернув шторку перед носом ошарашенного мужчины, папочка повернулся к коллегам. «Чего?» — спросил он, увидев лицо Джо. Закатил глаза и высунулся обратно. «Шучу я», — сказал он лукаво. «У Джо тут есть попкорн, чипсы, миндаль, мармеладные мишки и шоколад». С чипсами и имбирным элем в руках пассажир окинул подозрительным взглядом всех троих бортпроводников, а потом отправился на место. Большая папочка задвинул за ним шторку. «Ладно», — произнес он. «С этим разобрались. Больше нам не помешают. Джо, что там у тебя была за мысль?» Джо перебрала в голове все их проблемы. Газовая атака, Вашингтон, семья била неизвестный крот на борту. Столько всего, но по большей части вне их зоны контроля. Они не могли распылять время и силы на все сразу. «Ладно, так», — сказала Джо. «Сейчас творится много всего». Но конкретно нам нужно сосредоточиться на атаке в салоне. Мы понятия не имеем, что это будет, поэтому предполагаем худшее. «Нервный газ зарин», — сказал папочка. «Рицин», «ВИЭКС», «Сибирская язва», «Цианид». «Боже, а если это ботулотоксин?» «Хватит», — сказала Джо. «Это все оружие военного уровня. Не может быть, чтобы оно было у этих людей». Эм... Они умудрились захватить внутреннекоммерческий рейс в мире после 11 сентября. Тут ничего не стоит списывать со счетов. «А если это что-то из перечисленного, — сказала Келли, — чего ожидать? Например, нам, если мы вдохнём? — Ну, слушай, — начал папочка, эффектно загибая пальцы, — мы говорим об удушье, параличе, боли в животе, рвоте и диарее, потере сознания, пение изо рта, ах да, и типа смерти. Джо жало переносицу. Короче говоря, не вдыхай. «Итак», — она скрестила руки, — «вот моя мысль. Пассажирам понадобится чистый кислород». «Панели над креслами», — сказала Келли. «Да», — сказала Джо. «Именно». «Кислород тут у всех прямо над головой. Мы просто выпустим маски». Открыв отсек под своим откидным креслом, Джо выдвинула оттуда металлическую планку. «Инструмент для деблокировки — это, по сути, дорогая версия разогнутой скрепки». Джо держала самый маленький и самый примитивный предмет аварийного оборудования на любом самолете. Его единственная цель — выпускать маски над сиденьями. Вручную, ряд за рядом. В том маловероятном случае, если не сработает автоматика. Никто и не думал, что до этого когда-нибудь может дойти. «Мы предполагаем, что атака будет сразу перед заходом на посадку», — сказала Джо. «Но подготовиться нужно заранее. Если честно, как можно скорее. Мы не знаем, каким будет сопротивление пассажиров». И даже если все пройдет идеально, это так или иначе потребует времени. А значит, придется выпускать маски сейчас. «И что ты им объявишь?» — спросила Келли. «Объявлю», — переспросила Джо. Келли развела руками. «А что, просто пойдем и начнем выпускать маски? И будем надеяться, что они не заметят?» «Вот видишь, для этого нужен какой-то план. Потому что, очевидно, им нельзя говорить, что происходит». Коллеги уставились на нее, папочка поднял руку. джезефина вопрос». Что-что нахер? Нельзя им ничего говорить, если мы скажем, террорист убьет родных била И это просто ужасно, я сочувствую всей душой, но как насчет людей? Они встретят газ без подготовки, тогда как мы отлично знаем, что грядет? Джо покачала головой. Дело не только в семье била У террориста есть еще подмога, забыл? Здесь, с нами. Разволновавшись, она повысила голос, сделала вдох, выглянула из-за шторки в салон. В дальнем конце у туалета ждали двое. Еще один человек покачивал малыша в проходе. Ничего подозрительного. «Слушайте», — сказала Джо, — «это только между нами. Никому нельзя говорить, что происходит». «Ладно», — ответила Келли, — «еще раз». «Мы будем выпускать маски, улыбаться и кивать?» «Как будто это совершенно обычная часть полета?» Джо вздохнула и уронила голову. «Да знаю я. Знаю». «Слушайте, у меня нет всех ответов». Я понимаю только одно — маски нам нужны. Факт. Этим людям нужно дать средства для выживания. Пока начнем с этого, ладно?» Папочка поднял перед собой ладони, сдаваясь. Келли кивнула. Гудели двигатели. Где-то в хвосте заплакал ребенок. В первом классе кто-то хлопнул дверцей багажного отсека. Трое бортпроводников таращились в пол под звуки полета. Тут папочка тихо охнул и прикрыл рукой рот. В его глазах так и светилось. «Эврика». «Фап!» — воскликнул он. «Как же это мы, блин, забыли про федеральные авиационные правила раздел 42, пункт 42.7? Там черным по белому написано, что в случае сбоя системы кислородных масок бортпроводники обязаны вручную выпустить все маски из панелей, чтобы в маловероятном случае декомпрессии у них был доступ к кислороду». Келли моргнула. «А я и не знала это правило. В смысле, если мы так должны поступать, тогда очевидно». «Да придумал он его», — сказала Джо. Большой папочкой сделал реверанс. «То есть вы им соврёте?» — спросила Келли. «И так постоянно время», — ответил папочка. «Видать, в школе этому до сих пор не учат». «Да, он прав», — сказала Джо. расповерила ты, поверят и они. Наверняка даже не задумаются. Главное — выпустить маски. Будем решать проблемы по мере поступления». «Ладно, займёмся этим», — сказала Келли. «Но объявлять я не буду. Говорить будете вы». «Говорить будем мы все», — сказала Джо. «Никаких объявлений по громкой связи». «Что?» — спросил папочка. «Мы же действуем скрытно, забыл?» Билл все еще висит на видеозвонке, а второй пилот ничего не знает и не должен знать. «А пилоты слышат наше объявление?» — спросила Келли. «Вроде того. Они всегда слышат, но плохо. Если захотят, могут включить аудио, обычно не включают. Так что чем меньше внимания мы привлекаем, тем лучше». «Надо постараться сделать вид, будто это обычное дело, не только ради пассажиров, но и ради семьи Билла». Джо вспомнила Кэрри. За многие годы пикники авиакомпании и рождественские корпоративы уже превратились в семейные посиделки. Они с Кэрри не были лучшими подругами, но время от времени пересекались за бокальчиком. Когда родился Скотт, Джо отдала им кучу вещей своего сына и радовалась всякий раз, когда видела на фотографиях малыша в одежде своего мальчика. Остановив поток воспоминаний, она снова сосредоточилась. О семье капитана позаботится Тео. О самолете позаботится Билл. А им надо позаботиться о пассажирах.